Глава 23. Зачистка Второй по счету живодер, встреченный Алексом, как и первый, скрывался в ущелье. Еще более длинным, темном и глубоком. По обычаю, враг в окружении своей свиты притаился на самом дне. Одинаковое поведение чудовищ не могло быть совпадением. Очевидно, переход на новый уровень менял повадки хищника, и вместо того, чтобы активно исследовать окружающую территорию, что делали, например, осьминоги, живодёры предпочитали отлеживаться в укромных уголках. Впрочем, это было логично. В качестве пищи они использовали энергию, которая заполняла всю планету. Причем, чем ближе к хранилищу великих артефактов, тем ее было больше. Неудивительно, что чудовища обустроили свои логовы вблизи подземной столицы. Алекс снова задумался о том, что в мире монстров идет жесткая конкуренция, раз даже такие мощные твари наружу и носа не кажут. Чем-то это напоминало тех адептов, что прятались в поясе. Получается, монстры могут использовать себе подобных для развития. Правда, пока было неясно, то ли этим нехорошим делом занимаются только особые хищники, то ли представители одного вида со временем начинают воевать друг с другом. Бросаться на врага не было никакого смысла, и некоторое время Алекс рассматривал ущелье издалека. «Мне кажется, или там полно монстров?» — вопросительно хмыкнул он. «Ты прав, в облаке сейчас 80 существ, а над ним и вокруг еще полторы сотни!» — откликнулась миром. «Внутри 80?» «Ммм, столько же было и у предыдущего живодера!» «Значит, 80 последователей — это их максимум, а остальных он контролирует с трудом!» «Поэтому и держат снаружи, а не расходный материал. Тогда с них и начнем». «Напоминаю, что расходный материал на то и расходный, что его не жалеют». «Вот только не начинай опять», — взмолился Алекс. «Лучше порадуйся, что живодер собрал тут всех тварей, и нам не надо гоняться за ними по всей планете». «Считай меня голосом разума, предлагаю еще немного понаблюдать». «Ладно», — уговорила. Полторы сотни осьминогов тринадцатого уровня были рассеяны по всей округе. Преимущественно это были пришлые монстры, то есть энергетики и прочие ребята, не связанные с концепцией жизни. Скорее всего, соваться в облако им вообще было противопоказано. Вся эта толпа не сидела спокойно, а велась над ущельем. При этом монстры предпочитали летать с тайками в компании себе подобных существ, то есть связанных с той же силой. Через 20 минут наблюдений два монстра неожиданно рванули вертикально вверх. Но на их место прилетел новый игрок, который быстро нашел сородичей по силе и стал кружить вместе с ними. «А этот откуда взялся?» — удивился Алекс. «Из космоса». «Интересно, как он понял, что должен спуститься именно сюда?» «Я чувствую, что из облака постоянно уходят сигналы. Живодер пытается затянуть всех пролетающих мимо монстров». «Прошлый ничего такого не делал. Помощи им не бесплатно обходится», — догадался Алекс. «Да, оба менее плотные. Монстр тратит много энергии», — подтвердила Миром. «Хотя с виду ничего не делает». «Мы выяснили все необходимое. Начинаем. Но сначала проведи-ка ревизию этого зоопарка. Выдели самые ценные экземпляры. Они нам еще пригодятся». Алекс не планировал собирать добычу. Хотел только привести живодера и его жертв. Но от такого разнообразия у него глаза разбежались. В стае над ущельем находились довольно редкие экземпляры. Не уникальные, но редкие. Лерканцам они были без надобности, разве что на продажу. А вот землянам могли пригодиться. Неизвестно, по какому пути пойдут его соотечественники, и лучше собрать как можно больше биологического материала. Тем более сделать это можно было только на леркане, так как в глубине пояса ему точно будет недохота и разделки осьминогов. Да и как и где их хранить? Все это требовало серьезных забот. Разве что попадутся уникальные экземпляры. Когда миром сообщилось, что провела инвентаризацию, Алекс выплыл из-за скалы. К он приближаться не торопился, чтобы живодер не атаковал чем-нибудь хитрым снизу. Но этого и не потребовалось. Осьминоги заметили двуногого и рванули вперед не нестройной толпой. Но делали это глуповато. Это было видно по их поведению. Осьминоги не использовали никаких хитростей типа сверхзвукового кольца. Вместо этого кинулись в обычную лобовую атаку. Однако полторы сотни гигантских чудовищ и без всяких хитростей были серьезной угрозой. Поэтому Алекс заранее создал распределенную аномалию. Стая быстро набрала огромную скорость. Поначалу чудовища летели разрозненными кулаками, но чем ближе они подлетали, тем теснее становились их ряды, пока, наконец, вся толпа не превратилась в лавину тел. Сложно было разглядеть отдельных монстров в переплетении щупалец и голов с горящими глазами. Когда чудовищам оставалось несколько десятков метров до цели, их щупальцы резко начали вытягиваться вперед, готовясь поразить двуногого врага. Зрелище было жутким, но Алекс спокойно висел на месте. Время для него замедлилось. Через несколько мгновений толпа начала растекаться. Задние осьминоги стремились обойти передних, чтобы побыстрее добраться до жертвы. Пора! Решил он. Шаг пространства перенес его в центр стаи, но так, чтобы не покинуть распределенную аномалию. Сразу после телепортации он активировал резчика в режиме облака лезвий. После усиления навык мог продержаться чуть дольше. Не сильно, всего на 15%, но и 15% — серьезное подспорье в скоротечном бою. В результате десятки чудовищ вместе со своими щупальцами полетели на землю. Наученный горьким опытом, Алекса раскрутил аномалию так, чтобы осьминоги и их отрубленные конечности падали отдельно друг от друга. В этом случае, даже если враг не вырубится сразу, он не доберется быстро до своих щупалец и не прирастит их обратно. Следом за резчиком настало время копья. Пока монстры были ошеломлены, Алекс подлетел к ближайшему недобитку, который каким-то чудом держался в воздухе, и ударил. Глаза чудовища потухли. Не останавливаясь, землянин переключился на соседнего противника, а потом на следующего. Обновленное копье мало того, что не скрипело, так еще требовало куда меньше усилий для атаки. Ненужных монстров он уничтожал сразу, а наиболее ценные экземпляры — берег, повреждал врагов, но так, чтобы те могли восстановиться. Монстры бессмысленно толпились вокруг, мешая друг другу, но ничего сделать с человеком не могли. Благодаря распределенной аномалии, тот с легкостью уходил от смертоносных щупалец. Бой велся на невероятно высокой скорости, и довольно быстро перед Алексом осталось всего 30 монстров. Причем у многих отсутствовали конечности, результат использования резчика. Однако противник не побежал, что указывало на жесткий контроль живодера. «Значит, когда босс рядом и в сознании, его власть сильнее», — промелькнула очевидная мысль. Осьминоги были обречены, и вскоре последний из них беззвучно скончался. Закончив схватку, Алекс спустился и по-хозяйски осмотрелся. Затем добил лишних монстров и порезал нужных, чтобы те не очнулись в ближайшие несколько минут. А потом полетел к ущелью. Против живодера он решил использовать другую тактику. Раз монстр контролирует свиту, пока находится в сознании, то надо вырубать его первым. В предыдущей схватке чудовище неосмотрительно перетрудилось, применив бить жизни в форсированном режиме. Но вряд ли текущий противник совершит аналогичную ошибку. Тем не менее, обернутый всеми доступными защитами, Алекс рухнул на врага, мгновенно пролетев сквозь его подручных, и сходу долбанул резчиком и затем добавил копьем. Первые врата взорвались. Кстати, у текущего соперника их было всего трое. На всякий случай землянин использовал ингибитор, заимствованный у лерканцев Это была первая версия, которую сделали не из монстров, а из слез силы, перерабатывая простые артефакты в большом количестве. Средство было не особо мощным, но обещало немного усмирить монстра. Применялся ингибитор довольно просто. Небольшой флакон со сжиженной силой нужно было запустить поглубже в противника при помощи скользящего удара. Дальше флакон взрывался, а волна противоположной жизни силы расходилась по телу чудовища. Получалось нечто вроде давления на ядро, только его действие было растянутым по времени. А главное, оно проходило изнутри, то есть не ослаблялось многими метрами живой плоти. Флакон послушно улетел куда-то в центр существа по протаренной резчиком и копьем дорожки, и благополучно взорвался. Монстра аж тряхануло!» «Очевидно, живодер решил, что терять ему нечего, поэтому долбанул в ответ бичом жизни. Изо всех сил. Однако побоялся выложиться на полную, поэтому сознание не потерял. Но из-за этого и Алекс не сильно пострадал. Тяжелое положение монстра было видно по его свите. Осьминоги не улетали, однако не спешили бросаться над двуногого. Зато того ничего не сдерживало, и он атаковал второй раз» уже без резчика, а просто стандартной связкой из копья и скользящего удара. Для поражения вторых врат хватило всего пяти ударов. Хотя сами врата располагались за пятью десятками метров живой брони. Вот что значит подходящее оружие. Да, все удары шли в форсированном режиме, и поэтому требовали некоторого времени на подготовку. Но живодер все равно не успевал залечивать раны. Скорость удивила Алекса. Надо сказать, он долгое время с некоторым пренебрежением относился к оружию любого типа. Мол, мечи и копья — вещи, конечно, полезные, но второстепенные. А на первом месте должны стоять навыки, уровень, ранг и тому подобные штуки. И лучше воевать хоть голыми руками, но с нужными способностями, чем наоборот. Этого мнения, кстати, придерживались многие бойцы. Небольшим исключением было живое оружие или уникальные вещи, типа брони бхарвата, которые стоили безумных денег и практически не встречались в свободном доступе. Однако сейчас Алекс на себе ощутил мощь нового копья, в смысле, на живодере. Это наталкивало на мысль, что за барьером качественное снаряжение может цениться еще выше. Живодер в панике долбанул противника еще одним бичом жизни. Так сильно, что в этот раз отрубился. Однако, несмотря на облако энергии вокруг, сила удара зависела от количества врат, а они у монстра остались в единственном экземпляре. Так что много ущерба он не причинил. Зато потеря сознания босса повлияла на его свиту. «Осьминоги бегут!» — обрадованно сообщала миром «Жаль, я хотел с ними здесь закончить», — спокойно заметил Алекс. «Ну и черт с ними!» гоняться за отдельными монстрами действительно не было никакого смысла. Тем более за созданиями жизни, которых и так было в избытке. Вместо этого он по-быстрому расчленил живодера, пока тот не очнулся, погрузил щупальца с адептами на экран базиса, затем выбрался из ущелья, собрал заранее отмеченных осьминогов снаружи и полетел к многострадальному парку возле 25-го выхода. По договоренности лирканцы ждали его на поверхности, где Алекс сгрузил всю добычу и отправился на новую охоту. Изначально миром насчитало на лиркане 11 живодеров, двое из которых он уже уничтожил. Новых не появлялось, поскольку для эволюции монстрам требовались лирканцы, а они сидели под землей. Соответственно, очагов сопротивления оставалось девять. Чтобы разобраться с ними, потребовался целый день. Проблемы доставил лишь один противник аж с пятью вратами. Ударом бича жизни он серьезно ранил Алекса, и тому пришлось экстренно ретироваться за пределы облака. Но потом он вернулся и добил гада. К сожалению, целый день сражения не принес особых дивидендов в смысле развития навыков. Рещик после усиления повторил судьбу скользящего удара. То есть замедлился и за сутки так и не набрал ни одного процента. Остальные же способности и до этого не особо радовали быстрым прогрессом. Такие сильные враги и такой слабый результат как-то не укладывались в голове Алекса. Впрочем, времени-то прошло немного. Более-менее заметный рост показало лишь озеро пустоты, прибавив за последние дни сразу 3%. «Сигнатуры. Уникальные. Озеро пустоты. 20%». И это было весьма кстати, так как с атакой особых проблем не наблюдалось. А вот защита отставала. Да, Алекс пока справлялся, но проблема монстров-гигантов заключалась в том, что они могли выдать слишком большой импульс, который ты ну никак не развеешь, не обманешь и не избежишь. Его можно было лишь выдержать, на что уходили все силы. По грубым расчетам миром он мог пережить атаку живодера с шестью вратами, но семь станут для него фатальными. А ведь где-то по поясу наверняка уже бродят эволюционировавшие чудовища третьей стадии, чьи силы увеличились скачкообразно. Встречаться с этими ребятами как-то не хотелось. Эксперименты с оружием натолкнули на мысль, что ему стоит обзавестись броней из застывшей плоти живодёра по аналогии с хорошо показавшим себя копьем. Поэтому в очередной визит к 25-му туннелю Алекс передал просьбу через Виконта, чтобы местные оружейники помозговали над производством нужного снаряжения. Закончив с живодерами, он еще некоторое время гонялся за простыми осьминогами, благо что Леркан имел скромные размеры, и добраться до любого его уголка не составляло большого труда. А миром легко разыскивало монстров, которые так и не научились маскироваться. «Это был последний». С глубочайшим удовлетворением сообщала она, когда ее босс добил очередного осьминога. «Как так?» — удивился тот. «Этих ребят явно было больше. Я же видел, сколько их разбежалось. Да тут их еще сотни должно остаться». «Ты не учитываешь, что монстры обмениваются информацией. Так что они все сбежали с планеты, ты их распугал. Гордись». «Все-все?» — «Все -все, уточнил Алекс. «Да, и пришли и монстры жизни». «Полагаю, лирканцы по ним скучать не будут». Как и я. А тебе и не придется. Мы налюбуемся осьминогами до отвала, когда отправимся на Иль. Так и знала, что ты испортишь момент, проворчала миром. На всякий случай, Алекс поднялся высоко над планетой, чтобы проверить, а не крутятся ли поблизости армии чудовищ, но вокруг было пусто и тихо. Очевидно, леркан для монстров стал чумным миром. Фу, новости действительно быстро распространяются. Стоп! А когда этот леркан начал двигаться? Удивился он, заметив, что планета чуть приблизилась к кластеру. «Как только ты начал уничтожать живодеров. «Хорошие новости!» На этом работа закончилась, и Алекс направился в подземный город. Однако задержался возле спуска, где примерно две местных суетились вокруг щупалец и обрубков осьминогов. Сейчас все операции велись здесь. Это было сделано ради удобства и скорости. Уж слишком много прибыло образцов, чтобы таскать их на площадь внизу. Туда передавали только извлеченных адептов и сердцевину монстров. «Вы не боитесь внезапного нападения?» — спросил он Виконта. «Нет!» — во весь рот улыбнулся бывший скаут. «Мы расставили наблюдательные посты. Парни говорят, что монстров в округе нет». «Я тебе больше скажу. Их вообще на Леркане не осталось». «Превосходно!» — обрадовался Виконт. Воспользовавшись шансом, Алекс побродил вокруг, подмечая интересные детали. Например, оружейники Леркана уже снабдили заготовщиков инструментом из плоти живодера. Благодаря этому большинство пленников освободили и распределили по лабораториям и клиникам. Со слов Виконта, лечение шло ударными темпами, так как чем раньше оно начиналось, тем проще проходило. Кстати, протокол лечения, разработанный Нереей, напоминал технологию Алекса. Восстановление ядра с параллельным подавлением паразита, а затем удаление последнего. В общем, лерканцы — сплагиатили метод. То ли это действительно был оптимальный способ, то ли Нерея решила пройти по проторенной разрушителям дорожке. Правда, в операции участвовали сразу три специалиста, и каждый отвечал за свою стадию. Но недостатка в энергетических хирургах на леркане не наблюдалось, и процесс шел быстро. Алекс был рад, что ему больше не надо никого лечить. Во-первых, адепты сами должны уметь позаботиться о себе. А во-вторых, местным желательно было набраться опыта. Скорее всего, он им еще понадобится. Несмотря на спешку, быстро закончить с делами не получилось. Его затащили на собрание совета, где выяснилось, что предыдущего главу по имени Кирк сместила Враил. Во время короткой встречи бывший военный советнику верил почетного гостя, что треть добычи сосьминогов и живодеров будут ожидать его на леркане сколько потребуется, после чего вручил несколько новых копий. «Вдруг сломался! пояснил враил «Спасибо», — поблагодарил Алекс, крутя в руках один из экземпляров и любуясь изящным и одновременно внушающим уважение толщиной древком Оно сильно отличалось от корявой поделки нереи. Однако первое копье уже хорошо себя зарекомендовало, так что менять его было глупо. «Это еще не все. Наши оружейники помозговали над твоей просьбой и создали новый вариант брони. Как и твоя, она умеет восстанавливаться, но ее главное достоинство — броня сопротивляется вибрациям» да и простые энергетические удары ослабляет. Но даже с ней под щупальца лучше не подставляться. Уж больно чудовище могучее». «Я это понимаю лучше всех», — улыбнулся Алекс. «Мне достаточно, если она ослабит бич жизни. Хотя, думаю, у других живодеров будут другие способности. Интересно, почему жизнюки кроме бича ничего не использовали?» «Бич — легко масштабируемый навык. В него сколько ни вложи, он все переварит». «Да, живодеры не особо изобретательные». Зато сильные! С этим не поспоришь. В конце Алекс зашел к Нерее. В лаборатории женщина была одна. Я улетаю, предупредил он. Когда вернусь, не знаю, но если выживу, обязательно загляну на вашу планету. К тому времени мне нужно знать твое решение насчет переезда. Я подумаю, устало кивнула Нерея. По ее виду было видно, что она измотана, дальше некуда, и едва держится на ногах. Тебе надо отдохнуть. «Знаю, и скоро непременно отдохну, только чуть позже, а у меня для тебя подарок». Нерея слабо улыбнулась и протянула флакон. «Это усиленный ингибитор из живодера, самый мощный, что мы смогли сделать. На него были потрачены целые врата одного из монстров. По правде говоря, мы их запороли и решили спасти таким образом». «То есть ты сливаешь мне неликвид?» «Этот неликвид мало кто может сделать» фыркнула Нерея. «Так что береги его. Возможно, он тебя спасет». «Спасибо», — искренне поблагодарил Алекс. На самом деле, подарок был очень кстати. Предыдущие битвы показали, что ингибитор — серьезный аргумент в его руках, в отличие от других адептов. А все благодаря скользящему удару, который мог закинуть посылку вглубь гигантов. Правда, для начала нужно было подобраться поближе и ударить копьем. Но это были уже технические моменты. Четверть часа спустя Алекс снова висел среди звезд. «Координаты готовы», — произнесла миром. Иль не сдвинулся? «Нет, находится на прежнем месте. Видимо, льдышки не смогли избавиться от монстров». «Я не удивлен», — медленно произнес Алекс, настраивая магнит на далекую цель. «Подробности узнаем на месте. Отправляемся».